люди и судьбы. Татьяна Кретова «Подвиг народа». В мае наша страна отметила 68-ю годовщину победы советского народа над фашизмом. Благодаря уникальному сайту, основанному на архивных документах Министерства обороны Российской Федерации, каждый желающий может познакомиться с историческими документами Великой Отечественной войны. Министерство обороны Российской Федерации представила информационный ресурс «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подготовленный с помощью имеющихся в военных архивах документов о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах воинов Великой Отечественной. Столь полный электронный банк документов периода ВОВ не имеет аналогов по объему исторической и социальной значимости и является вечным памятником великому подвигу народа. Многие люди знают о наличии наград своих родных, сражавшихся на фронтах, но им неизвестно, при каких обстоятельствах и за что эти награды были получены. Теперь у нас появилась возможность лучше познакомиться с подвигами наших дедов и прадедов. Источниками информации стали фонды Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Центральный архив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 К сожалению, наградные листы имеются в архиве далеко не ко всем наградам. Для части награжденных в делах есть только сокращенная именная информация из списков указов и приказов, а описание подвига отсутствует. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 года право производить награждения получили командующие армии, командиры корпусов, дивизий, бригад и полков. В наградных делах, охватывающих период с этой даты до конца войны, кроме указов президиума Верховного Совета СССР и приказов командующих фронтов, содержатся приказы о награждении, выпущенные непосредственно в частях. К ним наградные листы не предусмотрены, а описание подвига содержится непосредственно в соответствующей строке списка награжденных. Архив документов по оперативному управлению боевыми действиями. Среди этих документов. Боевые приказы, распоряжения и донесения, журналы боевых действий, директивы, доклады, планы операций, разведывательные бюллетени, оперативные сводки, карты, схемы и другие документы, имеющие историческую значимость. Особо ценными являются карты военных действий, обработка которых на завершающих этапах проекта обеспечит географическую привязку событий войны, действий, частей и соединений. Работы по подготовке данных для пополнения общедоступного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в настоящее время продолжаются. Как же пользоваться этим уникальным каталогом? Войдите в интернете на страницу www.podvignaroda.ru. Под справочным меню слева расположено меню поиска информации по тематическим разделам. Раздел «Герои войны» позволяет осуществлять поиск информации о награжденных воинах с использованием их личных данных. Фамилия, имя отчество, год рождения, место призыва и т.д. Заполните все известные вам поля анкеты. Чем больше данных вы заполните, тем более точный поиск будет произведен. Раздел «Документы войны» обеспечивает возможность Ведение поиска. Наградных документов за определенный период. Оперативных документов разных типов за определенный период. Карт по признаку места проведения боевых действий. Просмотр результатов поисков награждения. Результат поиска информации о награжденных воинах по фамилии, наградам и месту призыва выдается на экран монитора в виде списка. Если в правой части записи указано значение «награжден», Это означает, что на данного воина имеется указ или приказ о награждении. Если есть наградной лист, но нет указа о награждении, то в правой части записи о воине будет установлено значение «Представлен к награде». Чтобы просмотреть информацию о воине, следует навести указатель на соответствующую запись в списке результатов поиска и нажать левую кнопку мыши. Будет загружена страница с информацией. Фамилия, имя и отчество воина, год рождения, звание, с какого года служил в РККА, каких наград удостоен. В левой части страницы находится Ссылка Архивные реквизиты, нажав на которую вы получите информацию о месте хранения бумажных оригиналов архивных документов по данному воину. Ссылка Получить ссылку на запись, нажав на которую, вы скопируете ссылку на запись о награждении воина, кнопки «Описание подвига», «Указ или приказ о награждении», строка в наградном списке, «Наградной лист». Эти кнопки раскрывают содержание документов. Если наградного листа по воину нет, то кнопки «Описание подвига» и «Наградной лист» будут неактивны. Для удобства работы Пользователь может добавлять найденные записи в раздел Избранное для их быстрого просмотра в дальнейшем. Для добавления записи в список избранных необходимо: Первое. Открыть документ, записи которым следует добавить в раздел Избранное. Второе. В строке справочного меню нажать ссылку Избранное. В правой части страницы появится панель для работы с избранными записями. Третье нажать ссылку «Добавить» в панели «Избранное». На экране появится форма для ввода наименования, под которым запись будет храниться в разделе «Избранное». Ввести наименование и нажать кнопку «Ок». Чтобы скрыть панель «Избранное», следует вновь нажать ссылку «Избранное» в строке справочного меню. Подобное описание интерфейса этого сайта можно просмотреть в пункте горизонтального меню «Как работать». В разделе «Отзывы» помещено очень много благодарных писем. Действительно, создатели сайта провели большую работу по выявлению и опубликованию подвигов участников войны, за что им огромное человеческое спасибо выражают люди с разных концов планеты. В разделе «Частые вопросы» вы можете найти ответы на интересующие вопросы, которые уже задавали другие посетители сайта. А в разделе «Обратная связь» написать электронное письмо, и спросить о том, что волнует вас. Конец статьи.